Она бросилась мне навстречу, как только увидела, что я въезжаю на стоянку, прижалась ко мне, надолго застыв в моих объятиях, и никак не могла наплакаться. Неужели люди на такое способны? Как они могут это допустить? Мне нечего было ей на это сказать, кроме малоинтересных банальностей о человеческой натуре. Уже сидя в машине по дороге в Кан, она начала задавать мне более заковыристые вопросы. Как ветеринары и санинспекторы могут такое допустить? Почему, посетив фермы, где животные ежедневно подвергаются пыткам, они не только не закрывают их, но даже готовы с ними всячески сотрудничать, будучи при этом ветеринарами по образованию? Должен сознаться... Я уже думал об этом. Может, им доплачивали за молчание? Вряд ли. В конце концов, и в нацистских лагерях наверняка работали врачи, дипломированные специалисты. В общем, тут тоже я мог отделаться лишь заурядными и не слишком духоподъемными рассуждениями о человечестве, но предпочел промолчать. И все же, когда Камила заявила, что с нее хватит, и она подумывает о том, чтобы завязать с ветеринарным образованием, я не мог не вмешаться. «Это же свободная профессия», — напомнил я. «Ничто не может вынудить ее работать на птицефабрике и вообще туда ездить. К тому же, добавил я, самое страшное уже позади. Такого кошмара, как сегодня, она больше не увидит. Во Франции, по крайней мере, — В других странах корм приходится совсем туго, но я решил не вдаваться. «Зато теперь она в курсе, и хуже уже не будет. Да, это ужасно, но хуже не будет». Я опять же сдержался и не уточнил, что со свиньями обращаются не лучше. «Да что свиньи? Даже коровам нет пощады». «Сегодня ей так досталось, мне кажется». Когда мы подъехали к гостинице, она сказала, что не может вот так просто подняться в номер. Ей просто необходимо выпить. Поблизости ничего подходящего для этой цели не наблюдалось. Райончик-то совсем отстойный. В сущности, выпить можно было только в отеле «Меркюр Код де Накр», клиентура которого состояла исключительно из менеджеров среднего звена, работающих с тем или иным предприятием здешнего Индустриального парка. Как ни странно, бар, уставленный диванами и глубокими креслами, обитыми тканью охряного цвета, оказался на удивление приятным. А бармен – услужливым и ненавязчивым. Камила и правда испытала потрясение. Маленькой девочке не пристало посещать птицефабрику. И полностью расслабиться ей удалось только после пятого стакана мартини. Я и сам чувствовал себя совершенно разбитым, разбитым и изможденным, словно вернулся из долгого путешествия. Я сомневался даже, что буду в состоянии проделать обратный путь в Клеси. Я что-то совсем выбился из сил, честно говоря, но был благодушен и счастлив. Так что мы сняли в отеле «Меркьюрко де Накр» номер на одну ночь Именно такой, какой ожидаешь увидеть в отеле Меркюр, В общем, там мы провели свою первую ночь. И, возможно, я не забуду ее до конца своих дней. А картинки нелепой гостиничной обстановки будут неотвязно преследовать меня до гробовой доски. Впрочем... Они и так уже каждый вечер меня одолевают, и я понимаю, что мне от них не отделаться. Напротив, они станут только назойливее, мучительнее, пока смерть не принесет мне, наконец, избавления. Я предполагал, конечно, что дом в Клесси понравится Камилле. Мне не чуждо все-таки элементарное эстетическое чувство. Я имею в виду, что способен был понять, какой красивый дом мне достался». Однако я никак не ожидал, что она так быстро в нем освоится, и буквально через пару дней у нее возникнут идеи по улучшению интерьеров, для чего ей потребуется накупить разных тканей и переставить мебель. То есть я был далек от мысли, что Камилла сразу поведет себя так по-женски, в дофеминистском значении этого понятия, в свои-то девятнадцать лет До сих пор я жил там как в гостинице, в хорошей гостинице, в прекрасном шарм-отеле. И только с появлением Камиллы у меня создалось ощущение, что я действительно дома. И только потому, что она сама чувствовала себя здесь дома. Моя повседневная жизнь претерпела и другие изменения. До сих пор я тупо ездил за покупками в Суперю, в Тюри Аркур. Выйдя из которого, можно было тут же заправиться и проверить, если потребуется, давление в шинах. Что, конечно, являлось в моих глазах дополнительным преимуществом этого супермаркета. Я даже не удосужился осмотреть достопримечательности Клеси. Хотя этот городок не лишен известного шарма, заверенного путеводителем всех мастей, столица нормандской Швейцарии. Это вам не хухры-мухрым. Благодаря Камиле все изменилось. Мы стали постоянными клиентами лавки, мяса и колбасы и булочной и кондитерской на площади Трипо по соседству с мэрией и турбюро. Следует уточнить, что их постоянным клиентом стала Камила. Я же обычно довольствовался тем, что ждал ее за кружкой пива в брасериле Венсен с табачным киоском и конным тотализатором на площади Шарля де Голля, прямо напротив церкви. Мы даже как-то раз поужинали в местном ресторане «Нормандский уголок», где в 1971 году музыканты группы «Ле Шарлоттс» снимались безумных новобранцах, что было предметом особой гордости заведения. Да, не все было так безоблачно в 70-е годы. Кроме Пинг Флойд» существовали и другие группы, «Ничего не поделаешь». Ну, кормили тут вкусно, и выбор сыров был хоть куда. Для меня это был совершенно непривычный образ жизни. С Клэр мне ничего подобного даже в голову бы не пришло. Но, как выяснилось, он полон скрытых прелестей. Я хочу сказать, что Камилла знала, как надо жить. И раз уж ее занесло в чудный нормандский городок, затерянный среди полей... Она тут же сообразила, что из чудного нормандского городка можно выжить. Мужчины, в принципе, не умеют жить. Им не удается быть с жизнью на коротке. Они никогда не чувствуют себя в ней вольготно. Поэтому последовательно осуществляют какие-то свои проекты, более или менее амбициозные, более или менее грандиозные. Кто как. Но обычно, потерпев поражение, заключают, что лучше было бы просто наслаждаться жизнью. И тут выясняется, что время упущено. Я был счастлив. Я никогда еще не был так счастлив и уже не буду. Но при этом я ни на мгновение не забывал, сколь эфемерно это счастье. Камила приехала в РДСЛ на стажировку, и в конце января неминуемо вернется в свой институт Мезон-Альфор под Парижем. Неминуемо?